Глава 15. Данте нашел свою тетю на внешней стене дворца. Ее демон был занят тем, что пропускал через нее свою алую энергию. Камилла напряженно смотрела на разрушение во внутреннем дворе, а наверху — бесконечная чернота, подобная сводящим с ума глубинам его одиночной камеры. Данте с Азидыхом за спиной приземлился на стену. Камилла! Она удивленно обернулась и заметила Азидыха. «Так-так», — с фальшивой небрежностью в голосе сказала Камила. «Вижу, тебе, наконец, удалось добиться успеха». «Ты выдала меня. Ты говорила, что избавишься от улик», — Камила зацокала языком. «Я отправила тебя в стелу смерти ради твоей же безопасности. Это я научила тебя, как вызывать своего личного демона». «И вот она, твоя благодарность!» «Прошу, не делай этого!» — взмолился Данте. «Лезаро не просто так тебя отговаривал. Пострадают невинные люди». «Но с демонами пока разобрались!» Тетя прищурилась. «Хотя...» Стена у них под ногами дрогнула. Данте увидел широкую светящуюся линию, которая шла вокруг дворца. Внутри периметра горели глифы, словно их начертил какой-то гигант, обмакнув указательный палец в золотую краску. «Прямо сейчас происходит что-то еще», пробормотала Камилла. «Наследники бьются друг с другом. Я думала, представления будет достаточно, но они, по всей видимости, все-таки решили провести ритуал». У Данте от беспокойства за сестру закололо сердце. Поняв, что теряет время, Данте выбросил вперед руку, и Нокс, приняв форму кинжала, полетел в цель. Камила выругалась, а Шанизех вышла вперед и отбила атаку. Ты закроешь портал, сказал Данте мелодичным голосом Азидеха. Но тетя только головой покачала. Сила демона не действует на других демонов, и ты не сможешь это остановить. Шанизех обнаружит местоположение фулкрума, и он будет наш. «Наш? Ты хочешь сказать «твой»?» Данте, спотыкаясь, пошел вперед. После долгих дней, проведенных в заточении, он был как в лихорадке и пытался скорее от нее оправиться. «Я хотел упразднить монархию, а ты все это время хотела получить силу и власть Бога. Ты понятия не имеешь, что может сотворить с нашим миром сила, занесенная из другого. «Если ею правильно пользоваться, ничего страшного не случится», Камила вздохнула. «Да, ты, может, и хотел упразднить монархию, но я никогда к этому не стремилась. Все, чего я хотела, это устранить Фердинанда. Как только он будет устранен, я прослежу за тем, чтобы Ваегой правил тот, кто поистине святой». Тот, в ком не только течет королевская кровь, но кто владеет ключом ко вселенной. Сила Азидаха передалась Данте в ноги. В одно мгновение он оказался рядом с Камиллой и схватил ее за горло. Она начала задыхаться. О чем ты говоришь? Ты жаждешь оказаться на троне до такой степени, что готова подвергнуть всех нас смертельной опасности. Я и не надеялась, что ты поймешь прошептала Камила. «Мать пойдет на все, чтобы создать лучший мир для своего ребенка. Даже если для этого по пути к цели придется кое-чем пожертвовать». Она поднесла руку к щеке племянника. «Семья для меня всегда на первом месте. Так было и так будет». Данте усилил хватку, но тут у них над головами что-то пролетело. Окутанная тенями Таисия, билась с крылатым мальчиком, и это был не Николас. Николас стоял в противоположной части двора и прикрывал собой какого-то человека, который использовал комки земли как оружие. Проследив за взглядом Данте, Камила сумела от него вырваться и в ужасе округлила глаза. Почему? Слова застряли у нее в горле. Она отшатнулась. Из груди у нее торчала стрела. Данте прикинул, откуда стреляли, и увидел мужчину с длинным луком. Его смуглая кожа была покрыта черными венами. Он смотрел на Камилу ярко-зелеными, как у Азидеха, глазами, и зрачки его превратились в узкие вертикальные щели. Азидах встал боком и изогнул спину, как это делают коты перед схваткой. Мужчина встретился взглядом с демоном. Секунда. Вторая. Момент тянулся и сжимался, как испуганное дыхание. А потом Шанезих схватила Камиллу и спрыгнула со стены. Проклятие. Данте спрыгнул во внутренний двор и огляделся, в надежде понять, куда делись его тетя и демон, но вместо этого... Брайли. Он опустился рядом с сестрой и вытащил ее из углубления, которая в точности повторяла форму ее тела. Когда Брайли открыла глаза, Данте увидел, что они сплошь черные и мерцают, как будто где-то в этой черноте спрятались звезды. «Данте!» Брайли закашлялась. «Помоги мне! Я должна остановить его!» Мальчика, которым без сомнений завладел Фос, мальчика, который удивительно походил на Риана Кира, хотя это было невозможно. «Нет, тебе надо выбираться отсюда». «Дан, уходи из дворца», — сказал Данте голосом Азидеха. «Уходи скорее». Брайли уверенно встала на ноги. Глаза у нее прояснились, и она против своей воли побежала в сторону площади. «Данте!» — на бегу крикнула Брайли. Но Данте, стиснув зубы, отвернулся. Он верил, что сила демона доставит младшую сестру в безопасное место. Он открыл рот, чтобы позвать Таисию и повторить заклинание, но тут рядом с ним недовольно зарычал Азидах. «Это слишком сильная магия. Если останемся, оба погибнем. Но я еще могу, иди!» Одно произнесенное демоном слово — сковала его своей силой. Данте пытался сопротивляться, но он еще не привык жить в постоянном присутствии демона и не смог прогнать его от себя. В результате он обнаружил, что, как и Брайли, бежит в сторону площади, бежит прочь от того места, где его сестра сражается за свою жизнь. Звездопад сцепился с мечом из света. Разлетевшиеся от удара искры Обжигали Таисии кожу. «Бесполезно», — растягивая слова, сказал Фос. «Ты не можешь драться со мной одна, без твоего бога». «Ну, это мы еще посмотрим», — прорычала Таисия и бросилась в атаку. Из артариана вырвался смех Фоса. Они снова превратились в вихрь из света и темноты. Она, в конце концов, была оружием. Она сама себя такое сделала. Не без помощи Данте, конечно. Это ее предназначение — охотиться, драться, убивать. Она — генерал. Эта мысль задержала Таисию, и Риан ударом ноги отбросил ее назад. Но тени не дали ей упасть на землю. Она зло смотрела на Риана, на брата Николаса, на мальчика, которого считала умершим. Вспомнила, как обнимала Николаса, когда тот плакал, не в силах справиться со своим горем. Нет, она не стала бы причиной такого горя. Звездопад окружило сияние, в точности такое же, какое возникло в костяной лавке, когда она сжала в кулаке позвонок Астролама. Обещание чего-то большего, того, что лежит за барьерами и выше ее способностей. Оно не требует соблюдения условностей и ограничений. Она средний ребенок в доме Ластрайдеров, запасной потомок Никса, рожденный, чтобы принять и беспрекословно исполнять свой долг. Но она прикословила, и она дралась. Драка дарила ей острые ощущения. В драке она ломала границы и чувствовала вкус жизни, такой, какой та могла быть, если бы обстоятельства рождения Таисии были другими. Но они не были другими, и смысла убегать не осталось. Таисия Ластрайдер, девочка теней и секретов, она унаследовала ненависть и кровожадность своего бога, и теперь ей предстояло выковать из этого наследия что-то новое. Теперь уже сам Никола сбросился на Риана, а Таисия подняла голову и увидела, как в глубинах портала начинают корчиться новые силуэты. Брайли во внутреннем дворе не оказалась. Таисия сказала себе, что это к лучшему. Сестре не следовало принимать во всем этом участие. И теперь она сможет сделать то, что должна. «Никс!» — закричала Таисия. «Никс! Используй меня как свой сосуд!» Николас, уклонившись от одной из атак Риана, успел спросить «Таисия, что ты? Ну давай же!» кричала Таисия осипшим от изнеможения голосом. «Ты ведь сам назвал меня своим генералом. Забыл? Так приди, используй меня!» Холодное нечто поднялось к ее затылку. Ее тело напряглось, бедра и грудную клетку наполнила тяжесть. «Я думал, ты мне отказала!» прошептал у нее в голове явно довольный бог. «Говорила, что лучше умрешь!» «Девочка может передумать», — мысленно ответила Таисия. «Если я вселюсь в тебя, мы будем неразрывно связаны. Ты правда этого хочешь?» «Нет, Таисия этого не хотела, совсем не хотела, но она всю жизнь убегала от исполнения своего долга, и в результате этот долг волочился за ней словно цепи. Но она могла подобрать их и надеть на себя как самые дорогие украшения. Таисия оскалилась в улыбке. «Так чего ты ждешь?» Мягкий смех. Она погрузилась во мрак с россыпями звезд и фиолетовыми завихрениями. Расширяющийся небесный войд заявлял на нее свои права. Таисия запрокинула голову. Боль, достигнув своего пика, тут же исчезла. А когда тени поднялись... Она почувствовала покой и уверенность. Она почувствовала настоящую силу. «Таисия!» Она не понимала, кто ее зовет. Она была внутри энергии Никса. Там не было ничего, только воздух заполнял легкие, и тени ожидали на кончиках пальцев. «Сразись с ним!» — шепнул Никс. Теперь она чувствовала каждую частичку своего тела. От желания вонзить меч в сердце Риана — По коже забегали мурашки. «Убей его!» Таисия сосредоточилась на темноте, удерживала ее внутри себя, как нечто живое и растущее. И как только почувствовала контроль, усмехнулась и пробормотала. «Молокосос!» Двумя руками она подняла над головой звездопад и сразу ощутила пораженные края портала, потревоженную энергию фулкрума Остиума. Спаянные вместе и наполненные энергией Никса, кости астролама запульсировали. «Ты что делаешь?» — громко прорычал Никс, используя ее голос как подкладку для своего. «Нет!» Где-то слева от Таисии Камилла перевела взгляд с подрагивающего портала на меч в руках племянницы. Тетя зажимала руками рану в груди, и зубы у нее были красными от крови. Демон Камиллы бросился в сторону Таисии, но что-то врезалось в него на полпути и отбросило на землю. «Джулиан!» — закричала Таисия, крепче сжимая меч, пытаясь найти связь с порталом и одновременно отбиться от Никса, который боролся с ней за контроль. «Отвлеки этого демона!» Джулиан стоял над распластавшимся на земле демоном. «Пусть в нем самом теперь было что-то от демона», но когда он поднял голову и посмотрел на Таисию, она узнала Джулиана, узнала своего храброго и верного охотника. Он кивнул. Таисия почувствовала огромное облегчение и в то же время решимость. Громкий рык, и Джулиан с Камилой исчезли. Шанизех вцепилась в Джулиана и пыталась когтями разодрать себе путь через его живот. Он резко вытащил меч из ножен и ударил вершием рукояти в то место, куда он ее ранил еще в квартире своей матери. Демоница зашипела и скорчилась. Джулиан откатился в сторону. Он не пострадал, а вот Камиле Лоренца повезло меньше. Она шла к нему, слегка прихрамывая, и вцепившись рукой в стрелу, которую он послал ей в грудь. У демона на груди в том же месте было маленькое черное пятно — как будто у них была одна рана на двоих. «Ты!» Камила, прищурившись, посмотрела на Джулиана. «Так значит, это правда. Наследник Остиума действительно существует». Джулиан не был ничьим наследником, но тратить силы на ответ не стал. Бросился на эту женщину, и Шанизех снова его схватила. Схватила и подняла высоко над внутренним двором Костяного дворца. Шанезих расплылась в улыбке и засмеялась, похожим на клек от смехом. Джулиан отбивался, как мог. Бесполезный лук болтался на плече. В колчане не было стрел. Магия Остиума покидала его тело. Но он еще осознавал собственную силу. Эта сила смогла забрать жизнь у демонов. Эту силу он проклинал и презирал с того самого момента, как узнал, что ею обладает. Сейчас он ее не проклинал и не презирал. С принятием пришло спокойствие. Он посмотрел в глаза демона и увидел размытые образы. Расширяющаяся вселенная, высокие белые башни незнакомого города, храм с кругом заклинаний внутри. Ухмылка Шанизех дрогнула, она чуть ослабила хватку. Джулиан вдавил пальцы ей в грудь, в похожую на черную воронку точку, которая была отражением раны ее госпожи. Демоница взвыла. Земля застонала под ногами Таисии, затягивая ее все глубже. Таисия продолжала целиться звездопадом в центр портала. Портал содрогался, как будто космос за ним превратился в бесконечные острые клацающие зубы. «Остановись!» Предостерег ее Никс. «Сосредоточься на битве!» «Это моя битва!» Огрызнулась в ответ Таисия. «Не твоя!» Дикая боль выстреливала по рукам до самого позвоночника. Тени давили со всех сторон, помогали устоять, щитом закрывали от наступающих сил круга заклинаний, портала и присутствия, которое скрывалось во дворце. «Закрой!» Портал отступил и съежился. Видимо, Джулиану удалось нарушить концентрацию демона Камиллы. Холодный и яркий звездопад жалил ладони, но она не могла выпустить его из рук. Только никогда Джулиан рискует жизнью ради того, чтобы у нее появилась такая возможность. Закричав в последний раз, она направила в клинок всю свою энергию, а вместе с ней и энергию Никса. Выброс энергии захлопнул портал, как обычную дверь и Таисия, хватая ртом воздух, упала на колени. Почти в то же мгновение Никс покинул ее, забрав последние силы, которые давали ей возможность устоять на ногах. «Мы упустили наш шанс», — прошептал он. «Но будут и другие. Я вернусь за тобой, мой генерал». И он исчез, оставив ее одну, ослабшую и совершенно опустошенную. Звездопад был обжигающий холодным, но она все равно прижала его к груди, как младенца. Космический масштаб слабел, но круг заклинаний еще светился. В небе сверкали молнии, хотя, возможно, это были отблески, начерченных на земле линий и сигелов. Таисия потеряла сознание. Шанезих выпустила Джулиана, и он, кувыркаясь в воздухе, полетел вниз но он был спокоен и смог, выровняв падение, ухватиться руками за край разрушенной стены. Плечевые кости чуть не выскочили из суставов. Зарычав от боли, Джулиан подтянулся на стену. Стрел давно не было, но он отказывался расстаться с луком, как будто лук был гарантией того, что он не забудет свое имя, не забудет, как отец учил его охотиться, не забудет о том, что он больше, чем то, что диктовала ему его кровь. В небо поднялась вспышка черного света. Портал закрылся. Камила Лоренца завопила от ярости или от обуявшего ее страха, хотя, возможно, она была в ярости и одновременно до смерти напугана. С протянутой вперед рукой она, прихрамывая, шла к юноше, которого защищал Николас Кир. Но Шанизех устремилась вниз, подхватила ее, и они обе исчезли в облаках красного дыма. Золотой свет круга заклинаний постепенно темнел, наливался лиловым, потом багровым. Кольцо темноты окружало костяной дворец, внутренний двор и часть площади. И он был внутри этого круга. Таисия. Ее имя, как вспыхнувшая в темноте искра, Повело его за собой. Джулиан спрыгнул во внутренний двор, и его поглотил свет. Что-то неуклонно тянуло ее назад. Анжелика слабо отбивалась и думала, что Дея смогла как-то пробраться в ее тело. Ее затянуло через разрушенный внутренний двор на площадь. Вокруг были следы бойни, мертвые тела, лужи крови. Она пыталась закричать, но не могла издать ни звука. «Я здесь. Я с тобой», — сказал тот, кто нес ее на руках. «Я рядом, Анджи. Все будет хорошо». Анжелику прислонили к стене в каком-то переулке. Одежда и лицо матери были забрызганы кровью. Откуда-то донесся низкий гул. Земля задрожала под ногами. Они ухватились друг за друга и увидели, как четыре светящиеся черные линии поползли через золотой круг заклинаний в сторону Костяного дворца. Анжелика подалась вперед, но мать удержала ее за плечи. «Бесполезно», — тихо сказала Аделла. «Все кончено». Финн тяжело дышал у него за спиной. «Ник, мы должны убираться отсюда». Никола стряхнул головой, но больше, чтобы избавиться от пота и капель крови, которые застилали ему глаза. Нет. Без Риана я не уйду. Брат парил в воздухе и снова сумел сбросить его на землю. Риша и Анжелика исчезли. Таисия лежала без сознания во внутреннем дворе. Джулиана нигде не было видно, а Пэрис. Николас скрипнул зубами и собрался снова подняться в воздух, но тут земля закачалась и все вокруг залил режущие глаза свет. Фос рассмеялся через его брата. «Время пришло!» Финн вышел вперед, встал перед Николасом и поднял копье, которое сотворилось камней. Но Фос снова рассмеялся, земля застонала, свет стал еще ярче. Финн закричал, Николас вскинул руки, а потом, словно весь мир, завопил и, рассыпаясь на куски, превратился в ничто. Сила Азидеха иссякла как только они оказались за пределами центра Круга Заклинаний. Он нашел Брайли. Она стояла на коленях и рыдала, захлюбываясь слезами. Никс оставил ее, оставил такой истощенной, что она не могла встать на ноги. Данте обнял сестру и закрыл собой от света, который заливал площадь перед дворцом. Город тряхнуло, и костяной дворец начал уходить под землю. Это было похоже на сход лавины или на землетрясение на дне океана. Это было не остановить. Костяной дворец исчезал так, будто его собрался целиком проглотить голодный и безжалостный бог. А когда все кончилось, мир замер и стало дожутить тихо. Данте вышел из оцепенения и встал. Потом помог подняться Брайли. Она сделала несколько неуверенных шагов вперед. Стражники и солдаты либо лежали на земле без сознания, либо ошарашенно глядели по сторонам. А где-то за ними Данте услышал, как их с Брайли зовет мать. К ним хромая подошла какая-то женщина. Анжелика Мордова придерживала свою мать за талию, и они обе смотрели на последствия, учиненные на площади бойни. Брайли остановилась на краю гигантского кратера. Дворец, внутренний двор и часть площади исчезли без следа. И Таисия тоже исчезла.